Я слышал, повелитель, что есть врачеватели, кои знают средства от бессонницы. Мой лекарь Юсуфи из Герата пробовал лечить, но ничего не вышло. Вам нужен покой, говорит. За государственных заботах, говорит. Ночами не пишите стихи, говорит. Невыполнимо все. Как это можно быть во главе государства и не заботиться о нем? А забываю я об этих заботах, лишь когда пишу стихи. Или книгу свою. Но в огре у меня не находится времени для писания. Не в моготу мне стало уважаемое. Вот я и решил прогуляться в Сикри. Тут спокойней. И лучше пишется. Много масновий написал. Привык бессонными ночами. И пишу. До сих пор еще болеет. И к тому же утомляет себя непрерывной работой, думал Хандамир. Голова не отдыхает от того и бессонница. Но говорить это, взять открыто сторону лекаря Юсуфи, не следовало. Из чувства уважения не следовало. И потому также, что Бабур никогда ни в чем не щадил себя, до предела проявляя свою душу, свои силы, и был доволен именно таким напряжением. Лишать его удовлетворенности собой неуместно и жестоко. «Да прибавит вам Бог силы бодрости», — горячо пожелал Хандамир Бабурлу. Больше говорить о себе Бабур не пожелал. Спросил о другом. Мавляна, сколько лет вы писали свою книгу жизни любимого друга? 11 повелитель. Не считая, что завершил ее. Не писалось в Герате. Все последние годы сунниты и шииты, то и дело, вырывая Герат друг у друга из рук, то в огне жгли его, то стужей вымораживали. Понимаю. Помните, когда мы беседовали наверху на минарете Унсии, Вы с тревогой спросили, не закатывается ли звезда счастья Герата? Ваши опасения, увы, оправдались. Счастье отвернулось от Герата, и Самарканд закрыл объятия для нас. Шиитско-сунницкая вражда перерезала живые жилы связи Мавераннахра с Ираном. А эти связи, сколь благодатными были для многих поколений, как много талантов благодаря им достигло совершенства. Невежды с султана отдали Маверанахар на съедение с суеверным и темным шейхом. Один ученый из Самарканда чуть ли не плача рассказал, что обсерватория улугбека превращается в груду развалин, а правителю города нет до сего никакого дела. Уже разбирает стены здания, кирпичи уносят, чтобы залатать дырки в своих жилищах и сараях. «Мы в чужой стране возводим дворцы и медресе», а они там разрушают свои. Горький поворот судьбы, неправда ли, мавляна? Я покинул старую родину, и все свои силы теперь отдаю новой, Индии. Но бывают часы, когда я кажусь сам себе неблагодарным сыном и несчастным человеком. Все происходит по воле Аллаха. Это так. Человек ничего не может изменить в предначертанной ему судьбе. Это тоже так. Но вот я, взяв пример с вас, приехал в Индию, сам по собственной воле. И бессильный изменить события, их сплетенный клубок, хочу мысленно распутать его, найти, понять главную нить истории, предмета моих знаний, моей науки». Бабуру понравились слова Хандамира. Приблизив своего коня к коню Хандамира, поехал бок о бок. «О, как верно вы рассуждаете, мавляна!» В клубок событий вплетены и наши желания, наши стремления. Однако не только они. Есть многое в этом клубке. История безбрежна, постоянно изменчива. Это кружение небосвода. Силы им управляющие и есть главная нить. Разве не так? Хандамир внимательно слушал, пока не вмешиваясь в рассуждение Бавура. Тот продолжал. А где наше место? Место той или иной звездочки? Нет, скажу иначе, мы на горе. Если гора под вашими ногами оползает, то сколько бы вы ни старались подняться, все равно вместе с горой движетесь вниз. Такой оползень тащил меня вниз в Но если колесо вращения, нет, если гора под ногами растет, ее сила изнутри поднимается, то ваше движение вверх происходит быстрее, чем если бы вы поднимались только сами. Нам надо проявить ум, дальновидность и смелость, выбрать для себя растущую гору, вступить на нее. Индия, Мавляна, кажется мне сейчас такой горой. И потому несвершенное в Самарканде и Герате, я надеюсь, свершить здесь. Да, клубок истории нередко меняет направление своего движения. Бывали времена, когда наука, искусство, Магаранахри и Харасани шли ввысь, были растущими горами. В Хорезме Беруни, в Бухаре Абу Али Ибн Сина, в Тусе Фердуоси, в Баласагуне Махмуд Кашгари и Юсуф Хас Хаджиб, все они были великими людьми, и мы согласны с вами в том, что в их деятельности и содержится смысл истории. Потом полчища Чингисхана прервали на десятки и десятки лет движения клубка и рост горы. С деятельности у Лукбека в Самарканде, Джамино-Ваи в Герате, начался новый поворот. Пробудились и проявились новые великие дарования. Кружение небосвода, это вы хорошо сказали, повелитель. Хандамир будто вспомнил, с кем ведет разговор. Злые небеса сочли, что этих великих людей многовато, и наслали на нас кочевников в шейбани. Наука, искусство, зодчество, все пришло в упадок. Таланты потянулись за вами в Индию, повелитель. Новый поворот произойдет, мне кажется, здесь. Конечно, тяжело пребывание на чужбине, но знать, что в безграничном и запутанном мире, Сем, есть страна Индия, где чтут разум, науки и искусство, о, это радостно, это придает новые силы. Хандамир вдруг улыбнулся и закончил. Я теперь надеюсь доделать книгу жизни любимого друга под сенью вашего покровительства повелите. Я радуюсь этому вашему решению и готов оказать любую помощь, которая вам потребуется. Ваш покорный слуга много лет работал в Герате в библиотеке Мира Алишера и много часов провел над редкостными рукописями в библиотеке султана Хусейна Байкары. Эти библиотеки далеко-далеко Хандамир знал, что у Бабура тоже собрана большая библиотека, где работают 50 человек, и могут найтись такие редкие рукописи, которых нет даже в Герате. Что историк без рукописи, без источников? Но не каждого пустит в библиотеку Шаха. Хандамир тактично умолк, но продолжил Бабур. «Ради нас вы прибыли из такой дали. Так неужели не откроем перед вами все двери, мавляна?» Я уже распорядился, чтобы хранитель моих книг, абдулла помог вам. В моей библиотеке много книг индийских. Абдуле подчиняются и переводчики-ученые, хорошо знающие санскрит. Кого-то из них возьмите в свое распоряжение. Не могу словами выразить свою благодарность вам, повелитель, но если вы позволите, у меня есть еще одна просьба, дерзкая просьба, хазрат мой. Пожалуйста, Мабляна, скажите, какая? В Герате, помните вы, прочитали отрывок из книги о вашей жизни. Я знаю, вы пишете ее давно. Вы очень увлекли меня тогда. Если в этой книге есть готовые части, с которыми я мог бы познакомиться, о, они для меня были бы источником наслаждения и мудрости». Бабур некоторое время ехал молча, глядел на голову коня, чутко поводившего ушами. Эту просьбу Хандамира выполнять не хотелось. «Он, Бабур...» Два последних года не только дописывал книгу былое, ну пусть будет Бабур-Наме, но и переписывает. Почему? Тому две причины. Первая, однажды ее главы подверглись губительному воздействию ураганного ливня. Они налетают тут внезапно. Шатер опрокинулся, какие-то страницы книги пропали безвозвратно, другие были испорчены, многое перепутано. А вторая, более веская причина переписывания, Бабур-Намэ, хотелось придать книге более цельную форму и сделать еще более правдивой, признаться. «Я думаю об этом, Мавляна», — суховато сказал Бабур. В глубине сада, раскинувшегося у подножья горы Секри, бил родничок с ледяной водой. Бабур захотел утолить жажду этой водой. Здесь хорошо было и просто посидеть, отдохнуть журчащая струя выносила откуда-то из-под земли чистые песчинки, едва заметные в отблесках солнца на воде. Хандамир сказал, стряхивая с кончиков пальцев водяные капельки. Как тихо и спокойно вокруг! Трудно себе представить, что два года назад тут, в Сикри, произошла кровавая битва. Да, битва с Рано-Санграмом была, пожалуй, самой жестокой и кровопролитной из всех моих сражений. Кстати, все, что предшествовало битве, и все ее подробности, я писал в Бабур-Наме. Вечером я дам вам переписанные страницы, и вы скажете мне свое искреннее мнение.